Глава 6. Я так понимаю, что сегодня нам нужно встретиться с Анной, произнёс я. Да через час чуть больше, эти 5-7 минут, подтвердил мои же слова Сергей. Когда мы оказались на месте, она уже ждала нас. Она в ночь была одна, и об этом в первую очередь спросил Сергей. Но, конечно, после того, как я представился Анне, а она мне. Аня, я думал, вы придёте с кем-то из своих друзей. Нет, я пока не стала ничего говорить мужу, чтобы не вызывать у него лишних эмоций, ответила Анна. "Всё, не нужно ничего откладывать", голосом похожим на медицинского работника произнёс Сергей, и я подумал: "Почему как Сергей и есть врач, пусть и не по душевным недугам. Я сегодня постараюсь поговорить с мужем", неуверенно произнесла Анна. "Вы, наверное, прямо с работы. Вчера не видели возле дома этого человека?" уж и куда мягче спросил Сергей, а я украдке рассматривал Анну, хотелось убедиться в оценке Сергея. Не нужно признаться, что я был с ним согласен. Если не на все 100%, то на 90 как минимум. Он вчера был. Я видел его, когда шёл с работы. Только он бродил ближе к церкви, как бы между ней и нашими домами. Я с этим смотрела из окна. Но к дому он близко не подходил, держался в отдалении, а затем ушёл, ответила на вопрос Анна. Знать бы, когда они меняются местами, когда второе вставляет первое и отправляется к себе домой, нервно произнёс Сергей, достал сигарету и жестом спросил у Анны разрешения закурить. дей всё же думает, что это один и тот же человек. Настала моя очередь задать свой вопрос. Почти уверен в этом. Глухо, между затяжками ответил Сергей. Один из них живёт в брошенном доме. Вы, наверное, не знаете об этом, а другой в соседнем. Только в обычной квартире это тот, ну, ненормальный, вмешалась Анна. Деревянный старый купеческий дом возле городской речки, отчётливо произнёс Сергей. Анна кивнула головой. Для неё в отличие от меня это не было открытием. А мне предстояло узнать еще много интересного. Многое должно было попасть на листочки бумаги моим быстрым и корявым почерком. Хотя и сейчас я не расставался со своим блокнотом и подаренной другом авторучкой с наименованием города-курорта. Возле него брошенный дом. Точная копия. Напомнила о уже сказанном Анне. Нет, Аня, все не так просто. Хотя о какой простоте может идти речь вообще? Только тот второй обитает в другом месте. не согласился с Анна Сергей. Но Алексей говорил, он живёт в доме номер 8, а призрак появляется из дома номер 6, неуверенно произнесла Анна. Не знаю почему, но в этот момент не показалось, что Сергей не озвучит пристанище так называемого призрака. Ну я ошибся. Он лишь появляется в доме номер 6. Обитает он только в одном месте на старом городском кладбище, мрачно произнёс Сергей. Анна в течение минуты старательно переваривала услышанное. Я бы не сказал, что её лицо накрыло пелена какого-то первозданного ужаса. Нет, этого не было. Она просто взяла необходимую паузу. Она смотрела себе под ноги, подбирая нужные слова, а мы терпеливо ждали, понимая, сейчас не стоит продолжать. Пусть примет эту информацию. Я ждала чего-то подобного, только всё равно звучит жутко, холодок по коже так и ползёт. Одно дело дом, улица сон совсем другое квадбыще. Анна говорила тише, чем до этого. Серьёзный товарищ. Сам не знаю, как и зачем я произнёс не очень уместное определение. Всё же я не пойму, но тот же вроде живёт обычной жизнью, наверное, они разные люди, просто похожи. Что тот второй не является человеком, я поняла с первого раза, ещё тогда давно в том самом доме номер 6. Только тогда их было двое. Значит, они всё же разные люди, вслух размышляла Анна. Вполне может быть, точно мы пока не знаем, можем предполагать, домысливать, неохотно постарался согласиться сам Сергей. Действительно, нам всего, навсегда нужно установить это, и пока мы того не сделаем, то и вряд ли доберёмся до моего соседа с кладбища, вставил свою Ия. Вы проживаете возле кладбища? Теперь Анна никуда не смогла деть выражение ужаса, что в голосе что и в мимике лица. Ничего страшного. Мне куда интереснее дом номер 6. Я ведь хорошо знаю это странное место, произнёс я. Слишком много лет пролетело с того момента, когда я познакомился со странным домом в тихом, почти благословенном уголке неподалёку от самого центра города. Шум и гам, движение и суета находились всего лишь за одним поворотом, может, сотни метров. Ну и этого хватало, чтобы, преодолев расстояние, оказаться в другой реальности. Нет, конечно, в центре тоже многое отсывает к ображениям страны, вторгается историческими параллелями, но это иное, смешанное с современностью, ею поглощённое, а здесь другой мир. И чёрт бы меня побрал, если не именно это закралось в мою душу тем далёким отсюда летом. Уверен, что каждый чувствовал то же самое, попав сюда. Но может, окарами местных, привыкших к особенному кавариту, а так один шаг, одна мимолётная ассоциация, и ты уже оказался в прошлом, не заметил, как сотня лет испарилась прямо на глазах, пронесулась серой ненадежной паутиной, не обратив на тебя никакого внимания, как будто и нет тебя здесь вовсе. Да что там тебя? Не заметил метаморфоза ничего, забыл заглянуть за поворот, где продолжает шуметь современный мир, остановилось только здесь, на прямой широкой улице, которая утопает в зелени высоких тополей, где в июне месяце образно наступает подобие зимы, потому что тополиный пух покрывает собою всё вокруг, и издалека его легко принять за снег, но лишь до того времени, пока не обрушится на город сильный ливень, принесённый чернотою неба. накрывающей собою буквально всё без разбора и центр и тихие улочки и старые тупиковые проулки, которые так хорошо умеют скрывать манящую поступь минувшего, а вместе с проулками утонут в разозлившейся непогоде ленты асфальтированных дорог, дома, люди, зонты. За всеми ними незаметно исчезнет этот поллинный пух, так и не сумевший стать снегом. Перестанет он издавать трескучий звук под ногами. дальше исчезнет вовсе, не оставив о себе никакого следа. Не обратят на это внимания ни многочисленные прохожие, не заметит и само лето. Ему нужно двигаться дальше, менять жару на дождливую погоду, шуметь ветром, богоухать несказанной красотой поздних вечеров, иногда замирать, чтобы остановившийся человек мог почувствовать само лето, стать его частью, не допуская в себя чего-то постороннего, а затем Вновь тронуться в путь, чтобы в очередной раз забыть и не остановиться, во второй раз дойдя до двухэтажного дома, который портил всю улицу своей абсолютной безжизненностью, хотя был по-прежнему статен, этим не уступал соседям, превосходил тех, что были напротив. Только пустотой смотрели его глазницы, от движения воздуха, издавая скрипучий зов, открывался его рот. дверь. И никто уже очень давно не видел в его внутренностях огонька, давно ушло тепло и исчезло жинь, а он остался. Он продолжал стоять. Это было в те дни, когда я, замерев на месте, стоял напротив, когда я читал странные надписи, что белой краской были нанесены на чёрные старые брёвна статного сруба, но не в одном месте, а в какой-то необъяснимой последовательности. то выше, то ниже. Сами слова тоже не имели одинакового размера. Ниже они были меньше, выше были больше. Да и сообщали они совершенную чушь в виде ругательства, обращённого к неизвестному мне человеку. Герляй сучий потрох. Кто был этот Герляй, кому он так сильно пришёлся не по душе, что сделал? Естественно, что знать об этом я не мог, не мог и не хотел даже представить. И вполне возможно, быстро бы выкинул всё это из своей головы, если бы ни одно. Но я видел эти надписи в течение целого месяца, буквально каждый день. Рядом были гаражи одной государственной структуры, а в них работал большой друг и собутыльник моего отца. И там в тот год мы были заняты ремонтом отцовского автомобиля, заменой старого кузова на новый. Поэтому запомнились надписи в краю сознания тихой улицы. и естественным несоответствием остался в моей голове сам дом. Впрочем, дело было не только в созерцании, еще был интерес. И Гоя озвучивал, когда в нашей компании появлялся кто-нибудь из местных. Первым делом в разговоре всплывали надписи, и на эту тему я получал довольно неоднозначные ответы, хотя нужно признаться, что их смысл был одинаковым, а вот реакция совершенно разная. Надписи появились недавно, в одну ночь, И никому не могло прийти в голову, кто это мог сделать. По поводу самого Герляйна были основные разногласия. Пару человек, так же как и я, ничего не знали о существовании данного индивида, но большая часть собеседников всё же была знакома с этим человеком. Их рассказы были различны, отношения тоже, но и здесь имелся некий общий знаменатель. Все они определяли Герляйна как недоделанного, тихого, безобидного дурачка. который проживает в соседнем доме на первом этаже и в последнее время встречается редко, так как всё время пропадает возле неподалёку расположенной церкви. За совместным поглощением водки мы приходили к единственному выводу: надписи были сделаны детьми, которым зачастую в голову приходит самое несуразное. Ничего с этим нельзя поделать. Только во второй половине сентября надписи исчезли. Мы ещё не закончили свою работу. Хотя оставалось совсем немного, уже по-настоящему чувствовалась у вас пришедшая осень. Порывы сильного ветра освобождали деревья от успевшей пожелтеть листвы, та засыпала собою газоны вдоль дороги, скапливалась во дворах, совсем холодными становились вечера, мало чем от них отличались утренние часы, а надписи на брошенном доме не было, не было и следов разводов, которые могли бы свидетельствовать о том, что кто-то старательно избавил здание от настенного творчества, получалось совсем уж нехорошо. Надписи просто исчезли. И это никак не могло уместиться в моём рациональном сознании, но не бывает так хоть тресни. Только бы вот так, как будто и не было ничего никогда. Я несколько раз абсолютно осознанно подходил к стенам, трогал пальцами почерневшее от времени брёвна ничего не понимая, продолжал стоять в полном недоумении. Местные жители были удивлены не меньше моего. На этом, в принципе, всё тогда и закончилось. Прошло не меньше 5 лет. Я снова был в том районе, случайно встретил человека, с которым когда-то имел знакомство. Я, вероятно, бы его не узнал, не вспомнил, но странным образом он вспомнил меня. Да и к тому же ему сильно хотелось выпить. И не хватало денег на бутылку самого дешёвого самогона. Я помог, и мы в нос разговорились. Поначалу я чувствовал скованность. Общих тем вроде не было, вспомнить чего-то общего тоже было нечего, а того хотелось поскорее допить бутылку и расстаться с случайным знакомым. Только в какой-то момент мой взгляд упёрся в довольно свежий забор, за которым находился тот самый брошенный дом. Я не заметил каких-то изменений, не почувствовал их точно, Просто забор наполовину закрывал окна первого этажа, в которых пропали последние рамы, или это мне показалось, и их не было и несколько лет назад. Главное, что тема для разговора появилась. Теперь нам было о чём поговорить с человеком имени, которого я так и не вспомнил. Не вспомнил мы его имени и он, и естественным стало, что нам пришлось познакомиться вновь. Сделали это мы по дороге в близлежащий магазинчик. Я уговорил моего собутыльника отказаться от принятия внутрь самопала и предложил купить какую-либо настойку, поскольку от водки он неожиданно отказался сам. Поход в магазин закончился быстро, покупка была удачной, и бутылка 30-градусной настойки разместилась между нами, усевшихся возле одного двухэтажного дома. «Давно этот забор поставили?» – спросил я, наполнив. на стойкой два белых пластиковых стаканчика. В прошлом летом дело было, ответил мой товарищ. Интересный дом. Внутри окажешься, сразу чувствуешь что-то нехорошее. Раз 5-6 я туда заходил, и всё время одни и те же ощущения. Один раз его сердце испугался, протянуло чем-то настолько неприятным, так будто я на похоронах, причём не просто на похоронах, а на тех самых, когда я впервые испугался, когда застыл от ужаса. пытаясь переварить, принять в себя то, что никоим образом не хотела во мне помещаться. С большим трудом залазил у меня, а прямо на улице стоял гроб. Возле него было много народу, и играла эта жуткая музыка. Играла настолько громко, что у меня закладывало уши. Казалось, что этот звук поглотит себя все вокруг, что ничего больше не останется, кроме этих похорон, этого гроба, в котором лежал достаточно молодой мужчина, не старше моего отца, Может от того, я и не мог на него смотреть, только сейчас понимаю, что дело было не в этом, а в том, что я первый раз ощутил смерть рядом, она ощутимо близка, и я не являюсь хоть каким-то исключением для неё, я такой же, как и этот незнакомый мужчина. Это пространное отступление было произнесено мной вслух, хотя по большей части было предназначено не моему собеседнику, а мне самому. Я оттуда старался не ходить. Слишком много нехороших слухов ходило по нашей округе с того момента, как расселили дом. Валерий, так звали мы его собеседника, хотел продолжить, но я сам того не хотя, а как-то непроизвольно его перебил. А зачем его расселили? Ну, это совсем просто. Дело в том, что хотели сделать капитальный ремонт сначала в этом доме, затем в соседнем. Валерий сделал уже с рукой в сторону дома-близнеца. А, тогда понятно, промембриваясь. Людей расселили, а дальше дело не пошло, по известным причинам. Тяжело вздохнул Валерий. На этот раз я решил не вставлять своих ум на заключение, и Валерий закурив сигарету про дуру. С того момента все и началось, то одно, то другое, каких только легенд не ходило по округе. Вроде и не убили там никого, да и вообще ничего криминального не было. Но вот атмосфера. В одно лето у всех желающих что-то оттуда стащить, это самое желание и пропало. Видели там? Что страшно. Я поставил вопрос конкретней и во второй раз напомнил, начинавший было скучать пластмассовые стаканчики. Видеть, конечно, видели, много об этом говорили, но опять жадней дома свои. И насколько помню, ничего общего. Одна старуха одной говорит, вторая другой, тени голоса, запахи, ощущения. Вот весь основной набор. Бывает и этого достаточно, совершенно серьёзно произнёс я. Вспомнив свои ощущения при посещении Брошиного дома, я всего пару раз там был. Один раз доски мне нужны были. Вот я и добыл там кое-что, а во второй раз появился я там с более важной миссией. Дурадил во старший мне сказал: "Там на втором этаже комод хороший есть. Хотел его себе забрать, да мать говорит, куда ставить будешь. Так что сходи, глянь, хорошая вещь". Ну я и отправился комод посмотреть. Хорош был комод, И непонятно было, как его до сих пор никто к рукам не прибрал. Настроение у меня в любом случае поднялось. Назад пошёл, думаю, посвать кого, чтобы кого-то вытащить. Здесь мне и попался на глаза Виталий Герлянь. Окликнул я его. Он воду из комнаты то ли что-то искал, то ли от кого прятался. Только он меня испугался, причём сильно, рванулся, этим и мне испуг передал. Понять ещё ничего не могу, только ощущение, что кто-то за спиной. Пьяный я был, но не стал оборачиваться. Тихо, как бы ничего не замечая, пошёл к выходу. В голове ведь всё одно крутится: разговорычик и о нечистой силе. Об этом и думал. Ей-богу, как сейчас помню, комод мне так и не достался. Хотел на следующий день с Гришкой и Васильевым вытащить его всё же, но встретил другого соседа только. Он мне гордо сказал: Везь братом этот комод дабыли. Бабке Васильевне продали за литр спиртяги. Пахостой, так это же тот самый. Ну надписи были на стене дома. До сих пор помню, гирляйн с учей потрох. Да, он. Эти надписи затем исчезли, так же внезапно и загадочно, как и появились. Добавил я: "Точно знаю, что Валерий просто обязан подтвердить мои слова и не ошибся в этом". Много об этом разговоров было. Бабка Севастьяниха ещё говорила: "Папа нужно пригласить". Слишком нехорошее место. Вроде и до постройки домов на этом месте что-то не так было. Ну, классика мистического жанра. Отключённо произнёс я, и при этом ни на йоту не на её тон исลูกаю. Сами дома были построены в начале века, не такие уж старые, уточню информацию Валерий. А сам этот гирлянд, он вроде сумасшедший. Спросил я после коротенькой паузы в разговоре. Я бы так не сказал, но, может, немножко того. Впрочем, безобидный человек, можно сказать, несчастный, хотя не мне судить об этом. Пенсию получает, ходит целыми днями из угла в угол. Сам по себе, как бы это сказать. Он и сейчас здесь живет. Я постарался расширить тем. Да, куда ему деваться? В этом доме, на первом этаже.